Глава десятая По пути к дому, в котором должна была найтись мышка в увыльту, мы зашли в изюминку за выпечкой и водой. День уже давно перевалил во вторую половину, а у меня с раннего утра в рту не было даже крошки. «Слушай, Лёнь, — начала я, когда мы сели на лавочку у подъезда, — а зачем тебе в увыльту?» Хочу убедиться в том, что не только я проснулся. Я достала из пакета пирожок, понюхала его и откусила. С тоской подумала о том, что было бы у меня сейчас с собой блюдо, я могла бы попросить у него чего-нибудь повкуснее и посытнее. Только реакция организма на волшебство немного пугала. Интересно, сколько циклов я могла бы выдержать? Леонид же ел с блаженной улыбкой на лице. Светлые глаза он прикрыл, подставив лицо ласковому солнцу. Его самские широкие скулы уже подернулись легкой бронзой загара. Я искоса разглядывала его, готовая в любой момент отвернуться. «Великий колдун! Надо же!» Мысли тянулись тоненьким ручейком. Я ловила себя на размышлениях о том, что происходящее больше похоже то ли на массовую галлюцинацию, то ли на розыгрыш. А может, это все плод только лишь моего воображения? Леонид, сидящий рядом со мной, был осязаемым. Но что я знала о сумасшествии? Возможно, шизофреники также чувствуют тех, кого не видят остальные. Либо же они видят то, что скрыто для остальных? Что, если реальность сказок не отменяет того, что я скажу с ума. Что, если моя кровь не меняет абсурдности происходящего?» Не удержавшись, я потянулась рукой к плечу Леонида с желанием убедиться в его реальности. Не успела. Он перехватил мою руку и открыл глаза. «Ты чего?» — от неожиданности грубо спросила я. «Ничего». Он отпустил мою руку. Не люблю, когда не вижу, кто и зачем меня трогает. Извини, я смутилась. Что хотела-то? Улыбнулся великий колдун. Да, так. Я пожала плечами, Аленя прищурился и самодовольно ухмыльнулся. Хотела проверить, не галлюцинация ли ты? Ехидно добавила я, когда поняла, о чем думал Леонид. Парень поперхнулся а я расслабленно засмеялась. «В смысле галлюцинация? Тебя мыши покусали?» «В прямом. Я, знаешь ли, не до конца верю в то, что ты сказка». Парень задумчиво посмотрел на меня. «Зря. Ты ведь тоже сказка. Тебе придется поверить». «Слушай, а как тебя зовут по-настоящему?» Спросила я, не поворачивая головы. «То как, но чаще всего называют «линич», а тебя?» «Обычно зовут Тынагыргын, но могут быть и исключения». Я вздохнула. Холодный порыв ветра забрался за шиворот, отчего по спине пробежал рой мурашек. Во дворе никого не было, ни детей, ни прохожих. Даже вездесущих уличных собак не было видно». Я достала из сумки заламинированные листы и целенаправленно нашла в них сказку про великого колдуна и Итала-медведя. Леонид сначала сделал вид, что ему неинтересно, но потом его напускное безразличие испарилось. Он чуть наклонился ко мне и тоже принялся читать историю. «Она не полная, наконец дочитав, сказал он. «Да и ты не мальчик». — хмыкнула я. — А что там еще было? Тала медведь возвращался к стойбищу. — И? — Долго рассказывать. — А мы куда-то торопимся? — Да, мы же ищем мышь. — Мы ждем ее, а не ищем. — Мы создаем пространство, в котором мышка в вольту должна пройти. — Это как? — удивилась я. Каждое твое действие имеет последствия. Твой папа подвез мышь к этому дому, а сейчас ты пришла сюда, чтобы найти ее. Значит, она должна здесь появиться. А если не появится? Появится. Откуда ты знаешь? Мы же в сказке. По-моему, мы в реальности. А что такое реальность? Это то, где мы есть. Значит, в сказке и есть реальность. Я замерла с открытым ртом. «Чего замолчала-то?» ты? хихикнул Леонид. «Как-то не приходило в голову». «Странная ты». «Знаешь, ты не лучше». «Я великий колдун». «По-моему, ты просто хитрец». «Одно другому не мешает». Мы замолчали, я убрала сказку про колдуна в сумку и увидела несколько теней, которые выглядывали из-за дома. Одна из них, женщина преклонного возраста в бежевом пальто, посмотрела прямо мне в глаза. В этот момент дверь подъезда открылась, и из него вышла Майя Дмитриевна собственной персоной. Она поправила волосы, смахнула несуществующие пылинки сладко на пиджака, после чего невозмутимо подсела к нам. «Привет, Вовульту!» Поздоровалась я. Привет, ты, на Гыргын. Женщина тепло улыбнулась, но когда пригляделась к Леониду, нахмурилась. Кто это? Леонид, сказала я. Великий колдун! представился Леонид. Я тебя не знаю, просто ответила мышь и потрогала свое ухо. А я тебя слышал. Леонид рассматривал мышь с нескрываемым любопытством. «Ты что-то решила?» — спросила Вувельту. Великого колдуна она, похоже, решила игнорировать. «Да, я хочу найти шамана». «Это разумная мысль», — ответила мышь после длительной паузы. «Только нужен сильный шаман. Не каждый подойдет». Я смогла найти только одного. Я сжала пальцы в кулак. «Уже говорила с ним?» «Нет, до него еще надо добраться, но я не уверена, что он там». «Гошу нашла?» «Ну да», — удивилась я. «Ты его знаешь?» «Нет, конечно», — возмутилась Вова Льту. «Он родился позже, чем мы уснули». Она скользнула взглядом по колдуну и надулась. «А что ты о нем знаешь?» Мышка почесала шею, потом расправила складки на юбке, снова посмотрела на Леонида. «Зачем тебе колдун?» «Мне он не нужен», — ответил Линич. «Не знаю», — одновременно с ним произнесла я. «Тогда прогони его», — нахмурила брови в ульту. «Зачем?» — удивилась я. Линич поперхнулся от возмущения, но высказать его не успел. «А если он враг?» «Слушай его вольту. Излишне резко начала я. «Давай начнем с того, что навредить мне можешь и ты». «Я?» Посерела от злости Майя Дмитриевна. «А почему нет? В сказке ты то обманывала лису, то помогала ей». Я прикусила язык, но сказанных слов вернуть еще никому не удавалось. Повисла долгая пауза. Мышка в увольту как-то вся сжалась. Ее руки и ноги постоянно двигались, словно по своей воле. То она поправляла выбившуюся из прически прядь, то покачивала ботинком с острым носом, то терла ладонью колено. «Я не предам тебя, волку», — наконец хрипло сказала она. но «Ну и защитить от него не смогу». «Почему?» Волк, он... Она съежилась еще сильнее. «Он особенный. Он отличается от нас так же сильно, как мы отличаемся от людей». Я задумалась над ее словами и не заметила, как Леонид встал, потянулся и куда-то ушел. «Колдун может быть полезным», — искляво проговорила в Вувыльту. «Ты же только что советовала его прогнать. Ты знаешь, зачем он увязался за тобой?» Мышка вцепилась в мой рукав. «Нет», — честно ответила я. «Но про тебя я знаю не больше, чем про него. Ты сама многое поймешь, когда поверишь в нас», — ответила Вувельту. «Надеюсь, хотя бы Гоша сможет тебя убедить». «А зачем ты его искала?» — спросила я и, наконец, заметила, что Леонид исчез. «Что-то происходит, ты, тынагргын». Мышка кивнула в сторону, откуда к нам приближался великий колдун со связкой бананов в руках. «Сказки просыпаются. В явный мир возвращается волшебство. Мне страшно, ты, Тынэгэргэн. Я рада, что мы проснулись, но страх преследует мой хвост». «Ты пойдешь со мной, Гоша?» — неожиданно для себя спросила я. «Пойду». Одновременно ответили в вувыльту, Илинич. Я растерянно посмотрела сначала на Леонида, потом на Вувальту. Спасибо. Только и смогла ответить им я. Идти в одиночку в тундру мне совсем не хотелось. И пугал меня не только волк, но и само происходящее с миром. Я знаю, что Гоша чаще всего обитает возле чистого озера. Сказала Вувальту. Но я не знаю, какое озеро сейчас называют чистым. Я достала карту, которую мне дал папа, а потом, немного подумав, вытащила лист, который получила от блюда. «Откуда у тебя это?» — заинтересовался Леонид. «Неважно», — проворчала я и положила лист на колени. Мы развернули карту и положили ее на скамейку. На один угол я тут же поставила бутылку с водой. Леонид положил на другой связку бананов, а Вувальту прижала руками два оставшихся угла. «Почему мы рассматриваем карту здесь?» спросил Леонид. «До меня идти далековато». Я пожала плечами. «А у меня дома соседка». Я хотела спросить, откуда у сказочные мыши, которая проспала несколько сотен лет, знакомые в нашем городе, но не успела. «Может, к тебе?» — с вызовом спросила вувыльту у колдуна. «У меня места маловато». Леонид широко улыбнулся и присел на корточки перед скамейкой. Я провела пальцем по карте мимо Олы до озера Чистого. Потом развернула кусок карты, полученный от блюда, и попыталась сопоставить его с большой, но из-за разности в масштабах только запуталась. По нашим сведениям, Гоша должен быть где-то здесь. Я опоясала озеро невидимым кругом. Леонид взял у меня кусок карты от блюда и тоже стал вертеть ее, прикладывая к разным частям озера. «Постой!» – остановила его вувульту. «Тут надо по-другому». Она забрала у колдуна бумажку и, перевернув, посмотрела на просвет потом положила на скамейку и загнула один угол. «Что ты делаешь?» — не выдержала я. «Ищу направление», — чуть пискляво ответила мышь. Мысли с Леонидом переглянулись, а Вову в разгладила угол и загнула другой. Потом снова посмотрела бумагу на просвет и сложила, согнув в нескольких местах. После этого она приложила сложенный лист к карте и стала раскручивать его по часовой стрелке. Леонид открыл было рот, но я его остановила жестом. Вувель тоже развернула бумагу и уверенно приложила ее к карте, после чего показала на ней область в северо-восточной части озера. «Он где-то здесь», — уверенно сказала она. «Как-то ты — спросила я, склонившись над картой. «Там были подсказки?» Мышка почесала нос. Я помню, как один глуповатый охотник рассказывал про озеро. Подумала, что похоже. «Это было еще до сна?» — серьезно спросил Леонид. «Да». «Ну ты, мышь, сильна!» — протянул он. «А это кусок от совсем другой карты?» — удивилась я. «Думаю, да. Только не знаю, как она могла попасть к тебе». Майя Дмитриевна. Я по привычке продолжала про себя называть ее так, посмотрела на меня с укором. Я молча пожала плечами и сделала вид, что не замечаю пристальных взглядов. Склонилась над картами и стала сравнивать очертания озера. «Когда мы сможем выйти?» — спросила я, не поднимая глаз. «Я могу хоть завтра», — ответил Лейнич. «Если обратиться мышью, то я могу и сейчас» сосредоточенно сказала Вувыльту. «Как мне с вами связаться? Я узнаю, что нужно взять и скажу вам». «Я себе вещи сам соберу», — улыбнулся великий колдун. Вувыльту молча согласилась. «Я завтра к тебе зайду», — сказала она. «Я тоже», — добавил Леонид. «А откуда вы знаете, где я живу?» «Ты нам сейчас покажешь». Синхронно ответили сказочные герои. Мне только и оставалось, что вздохнуть и собрать карту. Еще раз оглядев своих будущих попутчиков, я внутренне содрогнулась. Темпераментная, всегда подвижная мышка в увыльту сама по себе была испытанием для моей интровертности. Но в паре с Леонидом они могли довести ее до нервного срыва. «Не бойся, ты нагаргым!» — хлопнул меня по плечу Леонид Линич. «Найдем твоего Гошу, узнаем, что происходит, и по домам». «А где у вас дома?» — буркнула я. «В самых неожиданных местах», — хохотнул великий колдун. «Вовы льто может и в норке жить». «А тебя придется в берлогу к медведю подкинуть», — проворчала мышь. Я молча шла между ними и смотрела, как тени провожают нас взглядами. Наверное, я все-таки немножко сошла с ума. Подумала я, глядя на женщину в серой кухлянке, которая сидела в полисаднике и чинила сеть. Определенно. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. В лицо ударил порыв соленого ветра в перемешку со снегом. Глаза тут же открылись и я увидела озадаченные лица моих спутников. «Ты чего?» — вцепилась в мой рукав в увыльту. «Ничего. Я поежилась. Пойдемте быстрее». Больше я глаза не закрывала и в лица тени не вглядывалась. Незачем это пока. Мы дошли до первой школы, свернули в арку и дворами, как в детстве, поднялись до моего дома. Когда шли мимо общежития, стоящего торцом к моему дому, я уловила краем глаза движение, но не стала поворачиваться. Мне хватило даже этого мимолетного намека на действие, чтобы понять, кто ждал меня, сливаясь с серой стеной. Я ускорила шаг, и спустя минуту мы уже были в подъезде. Ву увыльту, войдя в квартиру, сразу же ушла на кухню, Я стала громыхать чайником и посудой. Мне только и оставалось, что закатить глаза. Леонид сначала заглянул в кладовку, а потом прошел в мою комнату, где высунулся из окна. «У тебя тут море!» — весело крикнул он. «А у тебя проблемы с воспитанием!» — проворчала я. «Какого вы льту?» «Ты же нас пригласила!» — удивился Лейнич, Но быстро исправился. Да, понял я, понял. Вы за эти сотни лет понапридумывали всяких сложностей. Это не сложности, а личные границы. Вот об этом я и говорю. Он отвернулся от окна и подошел ко мне. Какие личные границы могут быть в Тундре? Такие же, как и везде. Нет, ты, Нагыргын. Там существует только одна: Между миром живых и миром мертвых». Ленич чуть, чуть склонил голову. Я открыла рот, чтобы ответить, но не смогла придумать что. Постояв несколько минут напротив колдуна, я развернулась и пошла на кухню, в которой сейчас хозяйничала мышка в Ву Вувельту. «Ты нагрген, у тебя есть что-нибудь вкусненькое?» — спросила она, как только я вошла. Леонид прошел мимо меня и уселся возле окна. «И вулкан у тебя видно!» — по-детски улыбнулся он. «Повезло тебе!» Я вздохнула, ушла к себе в комнату, заперла дверь и достала блюдо. «Правильно ли я делаю?» — подумала я, а потом подняла блюдо и сказала привычное. «Блюдо мое блюдо, дай мне пирожных». Вытерла капельку пота с виска, потом открыла дверь и принесла сладости на кухню. «Какая ты молодец!» – проворковала в увыльту и, достав тарелку из шкафа, переложила вкусности на нее. «Где взяла?» – весело спросил Леонид. «Там больше нет». – буркнула я и ушла мыть руки. «И чего я так разозлилась?» – спрашивала я себя. Они же сказки. Они спали много-много лет. Мир сильно изменился за это время. Или нет. Люди изменились за это время. Обросли условностями и правилами этикета. А сказочные герои живут по законам жизни, древним, как сам мир. Наверное, в них больше правды, чем во всех нас вместе взятых. Я плеснула в лицо холодной водой, вытерлась, и вернулась к будущим попутчикам. Спустя час в квартиру ввалился папа. Как всегда спокойный, словно морские глубины, он внешне никак не отреагировал на гостей. Только поздоровался с вульту, подчеркнуто назвав ее «Моей Дмитриевной». После совместного ужина, прошедшего в тишине, мы вернулись к обсуждению Гоши и его нахождения. Папа, пребывая в какой-то мрачной задумчивости, сказал, что обо всем договорился и послезавтра сможет отвезти нас до Олы. Узнав, что вы в Ивыльту тоже поедет, он улыбнулся и немного расслабился. Как мама? Шепотом спросила я. Ей лучше, но она говорит, что тебе нельзя тянуть с отъездом. Я знаю. Вечер приблизился к белой ночи и каменный венец привычно подпирал небо своей острой макушкой. Кухня погрузилась в тишину и полумрак. Вувельто задремало, опираясь рукой на стол, а Леонид безотрывно смотрел на морчиканскую сопку, как будто пытался кого-то разглядеть на ее лесистом склоне. Папа давно ушел спать, а мы все сидели в ночной тишине, боясь нарушить ее не то чтобы словами, но даже вздохом. Мы видели, как чайки кружили между домами, как редкие машины тихонько, почти ползком, проезжали по Марчиканскому переулку и как собаки гнались за котом, а потом тщетно тыкались мордами в слуховое окно подвала. Шевельнулась серая тень возле подъезда, и собаки сбежали, поджав куца и хвосты. Волк поднял светлую, практически белую морду и посмотрел прямо на меня. У меня не оставалось сомнений. Мы связаны с волком, и у меня никогда не получится скрыться от него. Только если шаман поможет разорвать эту связь. Только если духи встанут на мою защиту. Только если ветер подскажет, куда мне идти. Мышка Вовальту и Леонид ушли только после полуночи. Я еще долго сидела перед окном на кухне и думала о волке. Сказки сказали, что он другой, не такой, как они. Что это может значить? То, что он отличается от остальных сказок так же сильно, как они, от людей, может говорить о том, что он сильнее их? Как мне скрываться от него во время поиска в Гоше? Вувальту мне не сможет помочь, а колдун? Что-то подсказывало, что колдовать он не умеет. Но хитрость и смелость иногда дают большие результаты, чем самое могущественное колдовство.